Глава 5 Мне так и не удалось уснуть. Я бестолку провалялась в кровати, не в силах выкинуть переживания из-за чертового звонка, пока не пришло время собираться. На улице было уже темно, когда я в совершенно нерабочем настроении вышла из общежития и поплелась на остановку. Клуб располагался в центре города, и на дорогу у меня ушло не меньше сорока минут, за которые я даже вздремнуть успела. Просторная парковка перед трехэтажным зданием клуба, выстроенного в стиле современной архитектуры, была практически пуста. Но я знала, что очень скоро здесь просто не останется места. Вечер пятницы всегда обещает много людей, и гудящие от беготни ноги. Я зашла через главный вход и, тихо поздоровавшись с двумя крепкими парнями, которые обычно дежурили в такие дни на фейсконтроле, поспешила мимо гардеробной в зону клуба. После холла с многочисленными зеркалами для любительниц попялиться на себя красивую начинался огромных размеров зал в черно-белых цветах. Если грубо, он напоминал арену, где главной площадкой служил танцпол прямо у подножья сцены, с тумбочками для танцоров гоу-гоу. А вместо посадочных трибун на широких ступенях располагались столы, окруженные диванами. Они шли вверх тремя ярусами и были доступны посетителям в зависимости от стоимости билета. Бар находился прямо подле этих ярусов и шел роскошной зеркальной стеной, сияющей богатым ассортиментом разноцветных бутылок. В общем, зрелищное место. Недаром этот клуб считается одним из самых престижных в городе. И мне на самом деле понадобилось время, чтобы привыкнуть к своей рабочей зоне и не глазеть на самые различные шоу, что здесь проводились. Сейчас в зале горел свет, чтобы официанты натерли до блеска каменные столешницы, расставили салфетки, проверили пепельницы и сделали много чего еще. А администраторы, в свою очередь, все это придирчиво проверили. Обычно в смену выходило восемь официантов, но сегодня вызывали девочек на подхвате, чтобы в обслуживании не было никаких заминок. Торопливо переодевшись в служебной комнате, я сразу приступила к делу. Требования к работникам здесь были соответственно уровню. Форма, внешний вид, сдержанный макияж, собранные в высокий хвост волосы, и белая рубашка с короткими рукавами, черная юбка с фартуком до колен и босоножки на удобном подъеме. У парней же, коих была в штате практически половина, естественно, все тоже только для мужчин. К счастью, форма обеспечивала заведение, так что мне не пришлось тратиться. Правда, для того, чтобы меня вообще выпустили в зал, пришлось сдавать не один экзамен и проходить не один тест. Время за работой летит быстро. И очень скоро я уже бегала по ярусам, рассаживая посетителей, раздавая карты, меню и принимала заказы. Из-за недостатка сна голова практически сразу начала гудеть от шумных голосов и музыки но суета не давала мне расслабляться. Я задержалась всего один раз на кухне, чтобы сделать маленькую передышку. Волосы уже падали тонкими прятками на лицо, а слова песни с настойчивыми битами слились с мыслями в моей загруженной голове. Но прозорливый администратор очень быстро пресек мое отлучение и выгнал в зал. Когда я снова окунулась в полумрак, разбавленный яркими разноцветными вспышками, Мне показалось, что народу стало еще больше. Я автоматически бросила взгляд в сторону арки, где толпились новые приходящие, и, не удержавшись, скривила губы. Ведь на часах еще даже одиннадцати не было. Но работа есть работа. Пришлось натянуть фирменную улыбку и бодрой походкой идти к новым посетителям. Уже автоматом проговаривая вежливые приветствия, я принимала указания администратора – и шла размещать людей за стол. Очень скоро музыка начала рассеиваться. Голоса становились тише, а все внимание посетителей все больше обращаться на танцпол. Началось зрелищное фаер-шоу. Обычно я просто не успевала следить за тем, что происходит на сцене. Но пока две девушки, которых я усадила, изучали меню, позволила себе подсмотреть. Мужчины и женщины в черных кожаных костюмах не спеша спускались со сцены на танцпол под звуки эпичной музыки. Они несли в руках разные атрибуты, и все их движения были так отточены, что напоминали подобие танца. В моих глазах отразился огонь, который точно в такт музыки вспыхнул на сцене. «Девушка, вы слышите?» раздался недовольный голос, и я тут же встрепенулась. «Да, простите». Быстро записывая негустой заказ двух перекрашенных кукол, я в какой-то момент замедлилась, пропустив внутри странное ощущение. Вот никогда не понимала, как некоторые люди чувствуют, что на них смотрят. Никогда раньше не чувствовала этого. И сейчас бы не поняла. Казалось, что кто-то стоит прямо за спиной и буквально дышит в затылок. И только обернувшись, я убедилась, что за мной никого не было. Мой растерянный взгляд окинул пространство, но лишь зацепился за компанию солидных мужчин, которые в этот момент поднимались по винтовой лестнице на третий этаж, где располагалась вип-зона. Не знаю, почему именно они привлекли мое внимание. Возможно, потому что подобные люди привлекали здесь внимание многих, ведь третий этаж был доступен только избранным. Из-за того, что отвлеклась, мне пришлось уточнить заказ у девушек, которые уже в открытую показывали свое недовольство. Но я вообще никак не приняла это на свой счет, все еще перебирая внутри странные наваждения. Чтобы как-то возместить этот момент, я как можно быстрее принесла заказ и была максимально услужлива. Даже скулы свело от широкой улыбки, которую я пыталась естественно подать. Однако мои старания девушкам были по боку они даже не смотрели в мою сторону, считая себя здесь королевами, которых обязаны облизывать. Но при этом сидели они на самых дешевых местах. Ну и ладно, лишь бы не привлекали внимание своим кислым видом, потому что если увидит администратор, черт Игорь константинович в меру выслужливый подхалим и горюша шел прямо ко мне навстречу и так напряженно смотрел своими выпуклыми карими-глазенками, что у меня под ложечкой засосало. «Иди за мной», — строго велел он без каких-либо вступлений. Похоже, моя быстрая утомляемость заметно сказалась на исполнении обязанностей, что наверняка от него не ускользнуло. горюша любил отчитывать на кухне, не терпя возражений, в унизительной форме. Но, вопреки моим ожиданиям, пришли мы в служебную комнату. А с нами и Оля, официантка из ВИП-блока, которая, оказывается, все это время шла за нами. Пока я растерянно смотрела на обоих, Игорь открыл ключом отдельный шкаф для vip персонала и принялся перебирать вешалки с униформой. «Объясни ей, что надо делать», – велел он, не оглядываясь, «и желательно в темпе». Мы с Олей переглянулись, и тогда я уже не выдержала. А я что, VIP буду обслуживать? озвучила очевидная. Да, тебе выпала исключительная возможность проявить себя, бросил Игорь снисходительным тоном. Но почему именно сейчас? Не то чтобы я была против, тем более зная, с какой оплатой и чаевыми уходят те, кто там работает. Просто этот уровень я всегда считала чем-то недоступным для такой, как я. Да посмотреть хотя бы на Олю. Высокая, идеально точеная фигурка, пышная грудь, шелковые волосы, пухлые губы, яркие глаза, модель одним словом. А я? Метр шестьдесят, неброская внешность провинциалки, да и вообще. Я себя неловко чувствую, даже издалека, глядя на состоятельных людей. А что будет, когда я в кабину зайду? Нужно еще уметь держаться профессионально, знать миллион тонкостей, этикета и общения. в общем Не очень мне понравилась эта затея. Ты давай речь и, вникай, и не трать мое время на вопросы. Игорь опрокинул в своей любимой манере мою попытку что-то выяснить. Ну, что делать? И откуда у них только такой богатый запас размеров? Переоделась в облегающую рубашку черного цвета с длинными рукавами, натянула узкую юбку до колен с дразнящим разрезом сзади, и нырнула в туфли на тонкой шпильке. Блин, еще из комнаты не вышла, а уже вся трясусь. В балетках я бы увереннее себя чувствовала. Попутно слушала наставление Оли, которая, кстати, тоже взволнованно объясняла мне, что говорить, с какой стороны подходить, рассказывала, что уже заказали, а вот это сразу вызвало у меня вопрос. Ей уже сделали заказ. Но тогда по какой причине сменили официанта? В конечном итоге решила, что Оле куда-то срочно понадобилось или что-то случилось с другим официантом. Стараясь экстренно привыкнуть к ненадежной, но жутко элегантной обуви, я последовала за Игорем, удерживая на ладони увесистый поднос. Надо заметить, где-то в глубине души я чувствовала себя особенной, находясь сейчас при полном параде. Жаль только той необходимой уверенности. Это мне ничуть не прибавляло. Игорь сопроводил меня прямо до заветной лестницы. Видимо, чтобы угрозного охранника, который встретил нас у ступенек, не возникло сомнений по поводу моей персоны. Я невольно покосилась на эти каменные ступеньки, которые блестели точно зеркало. И чем выше поднимался мой взгляд, тем четче я представляла, как могу шлепнуться на одну из них. Прямо видела, как вылетит поднос из моих рук, и все его содержимое опрокинется на голову тех несчастных, что в этот момент окажутся внизу. От такого яркого ощущения я даже невольно поморщилась. Игорь, глядя на мой не самый уверенный вид, взял меня за локоть и чуть ли не насильно подвел к лестнице. А прямо перед тем, как я уже решилась начать свое восхождение, неожиданно приблизился вплотную. «Смотри мне, Соня, чтоб без косяков!» — раздался его предостерегающий взгляд над духом «Опозоришь заведение, пробкой вылетишь отсюда!» Наградив администратора не самым вежливым взглядом, я нетерпеливым движением высвободила свой локоть и ступила на лестницу. «Мерзость на побегушках! Зачем вообще надо было так меня подставлять?» Клокоча от злости, я переступала с одной ступеньки на другую и даже не заметила, как оказалась на этаже. Ну, хоть за это спасибо. Жаль, вспышка моя долго не продлилась. По натуре я была отходчивой. Стоило мне оказаться в этой атмосфере избранных, как сердце гулко забилось в груди, а ноги перестали сгибаться. Сделав медленный вдох, я осторожным шагом направилась к кабинкам, стараясь не глазеть на телохранителей, что компаниями распределились у нескольких дверей. Один, два, три. Третья была моя. И замерев напротив, я переглянулась с мужчинами, что стояли на страже этой обители. Терпеливо дождавшись, когда меня соизволят пропустить в отъехавшую дверь, я не спеша скользнула в просторное светлое помещение. Роскошное убранство кабины отражалось холодным стальным цветом. Яркие софиты под потолком, стёганые диваны, обтянутые тёмно-синей кожей, классического вида кресла с высокой спинкой и большая плазма в стене слева, в которой сейчас отображалось то самое фаер-шоу с первого этажа. Всё это я успела разглядеть, прежде чем замерла в шаге от двери и поставленным голосом произнесла. «Добрый вечер, господа!» Несколько пар глаз тут же обратились в мою сторону. Но, к счастью, лишь на секунды, пока я, еле удерживая располагающую улыбку, лихорадочно оценивала обстановку. Их было четверо. Двое представительных до безобразия мужчин о чем-то весело переговаривались на диване. Еще один, сидящий справа, с азартом наблюдал за шоу. Последний же из присутствующих сидел спиной ко мне в одном из кресел, и хорошо, что я вовремя заметила его темную макушку. Казалось, все были в приподнятом настроении, как будто люди просто пришли отдыхать. И это понимание даже немного помогло мне собраться. Итак, я уже мысленно продумала свои действия и уверенно направилась к столу. Однако успела сделать всего два шага. На третьем мои ноги просто парализовало, когда взгляд невольно опустился вниз на закругленный подлокотник кресла, где покоилась мужская рука. Неестественное яркое пятно сразу бросилось в глаза. И мне хватило секунды, чтобы различить рисунок на тыльной стороне. Сердце подскочило к горлу, а поднос в моей ладони опасно заходил. Нет, не может быть. Это была красная роза. Пока я истерично прикидывала, у скольких персон в нашем городе может быть такая татуировка, мое оцепенение уже стало заметным. Растерянный взгляд перехватил ненужное внимание мужчин напротив, которые уже более живо начали присматриваться ко мне. Никогда в моей жизни я не терялась так, как сейчас. Прямо здесь в шаге от меня была опасность. За дверью уже железные обязательства. Хотя я уже практически была уверена, что оказалось здесь совсем не случайно. Мысли каруселью мелькали в голове. «Что делать?» Бежать без оглядки или с холодным разумом выполнить свою работу? В конце концов, мне могло просто показаться. В конце концов, это может быть случайностью. Губы дрогнули в улыбке, обращенной к мужчинам, а ноги все же двинулись с места. Мой предательский взгляд снова опустился на руку. Господи, даже символы на пальцах, даже форма ладони, мне казалось до холодной дрожи его. Я не знаю, что отражалось на моем лице. Я чувствовала себя натянутой струной и ничего не видела перед собой, когда подошла к столу, оказавшись боком к нему. Бокал за бокалом я ставила на большой стеклянный стол, чувствуя, как горит моя кожа от внимания глаз, которых я даже не видела. Невыносимо хотелось скрыться от него. Как будто больше никого здесь не было. Только этот мужчина. Воздух маленькими порциями заходил в легкие. Холодные пальцы дрожали, а от напряжения мышцы в разных частях тела сводило судорогой. Я не смела взглянуть на него. Лишь освободив поднос, мельком опустила глаза на разведенные в стороны мощные бедра, обтянутые дорогими серыми брюками. Пропуская волну адреналина, я уже сделала осторожный шаг от стола, когда мой взгляд вдруг поймал пепельницу. И она находилась как раз в той части стола, где он сидел. Я могла бы плюнуть на всё и не обратить внимания на чёртов пепел. Но как на зло туда была брошена сломанная сигара, а у меня было мало времени, чтобы принять решение. Сделав шаг и стараясь унять дрожь в руках, я уже потянулась к стеклянной пепельнице, как вдруг краем глаза уловила резкое движение, после чего мое запястье оказалась крепко схвачена сильной мужской рукой. «Интересный значок», — протянул низкий вкрадчивый голос. «Душа ушла в пятки, когда я встретилась с нечеловеческими глазами зеленого цвета, которые смотрели на меня из-под лобья». «Не часто такой встретишь».